2. Время действовать. Чурбанов качает головой, снимает телефонную трубку, набирает номер и ждет. Я не отвлекаю, не пытаюсь скорее узнать о его решении. Собственно, и так уже все понятно. По крайней мере, выразился он вполне ясно и недвусмысленно. Интересно, мой случай уникальный или подобные штуки случаются довольно часто. Если бы случались часто, мы бы наверняка что-то уже слышали. А с другой стороны, разве мы так уж хорошо осведомлены о расстройствах пациентов психиатрических клиник? Вполне допускаю, что энное количество попаданцев было безжалостным образом лоботомировано борцами за психическое здоровье социума. А остальные посапывают в тряпочку и занимаются тихим и мирным накоплением капиталов. Может быть, Маск или... «Этот-то куда подевался, сердится Чурбанов?» «С собаками, что ли, их искать?» «Насколько мне известно, вернее, насколько я могу предположить, замечаю я, Щёлоков тоже имеет тайное желание занять трон?» «Нет», — отвечает он, — «об этом я никогда ничего не слышал». «Интересно, он хорошим богинсеком был?» Чурбанов молчит. «А как думаете, Юрий Михайлович, злобина с Матчановым взяли или нет?» «Никак не думаю», — устало отвечает он. «А кто предложил встретиться в казино?» «Злобин». «Злобин предложил встретиться рано утром. Как он это объяснил?» «Сказал, что весь день будет на глазах у начальства и встретиться ни с кем не сможет». «Угу. Просто я пытаюсь понять, зачем встречаться в казино». «Как раз с точки зрения спокойно поговорить и место и время довольно подходящие». Никто не дергает, никто не видит, где еще встретиться в 7 утра, чтобы никому глаза не мозолить? В метро только. Даже в номер гостиничный просто так не нырнешь. А с точки зрения внезапного налета КГБ хмыкает Чурбанов. С точки зрения налета тоже отличное время, Кивая. Какому дураку придет в голову делать облаву в это время? И. поднимает он брови. Что же они, дураки, выходят, раз в это время на вас напали? Варианты могут быть разные. Могли вести Злобина, могли вести Ферика, меня вряд ли. Тебя вообще-то, насколько я понимаю, вообще пытались переправить в мир вечного покоя. А ты не думаешь, что твой Злобин работает на Мигуле? Если его не прихлопнули в метро, а идущего в наручниках. То либо он Гудини наших дней, либо Мигулю выгодно, чтобы он остался на свободе. Ему выгодно подвести агента к тебе, а может и ко мне. Чтобы еще и меня заполучить, под эту же сурдинку, сейчас. Можно я попробую ему позвонить? спрашиваю я. Нет, от меня звонить не надо. Да и вряд ли, вырвавшись из лап преследователей, он спокойно пойдет домой, правда же? У меня есть его секретный номер в убежище, киваю я. А где это убежище, ты знаешь? Интересуется Чурбанов. Не знаю, мотаю я головой. Я бы хотел еще Ферику попытаться позвонить, на всякий случай, и его племяннице. Нет, все это из телефона автомата, пожалуйста. С моего аппарата звонить не надо. Незачем следы оставлять. В общем, Егор, деньги у тебя есть, я надеюсь. Поэтому я советую тебе просто исчезнуть. Слишком много всякой откровенной херни, которая может вылиться для меня во что-то очень нехорошее, для того, чтобы я необоснованно рисковал, опираясь лишь на твои умозаключения. «Понятно. Вздыхаю я, понимая, что выкручиваться придется самостоятельно». «Ничего тебе не понятно. Я могу, тем не менее, тебе помочь сделать документы. Но уехать надо будет туда, где тебя никто не знает. Ты, парень молодой, начнешь жить заново. Единственное, не советую затевать бурную деятельность. Живи спокойно, не бросайся в глаза. Устройся лесником, короче, понимаешь?» «Спасибо, Юрий Михайлович, правда. Я очень ценю, что вы не вызываете группу захвата и не сдаёте меня с подрахами. так «Так...» «Нет-нет, это я от чистого сердца говорю». Безо всякой иронии. Но как быть с фактом, что майор МВД Узбекистана, Алишер Осетович Абдебеков, более полугода томится в тюремных застенках. Он обвиняется в убийстве троих сотрудников милиции. Сначала его обвинили в превышении полномочий и злоупотреблении служебным положением, И незаконном получении путевки на море, а потом предъявили обвинение в убийстве двоих коллег-милиционеров. Ну как я тебе что-то могу сказать, не зная материалов дела, пожимает плечами Чурбанов. Покатился по наклонной, что еще? Сначала одно, потом другое, а там и убийство. Дело в том, что убийство произошло на моих глазах. И обвиняемый Абдебеков к нему не имеет никакого отношения. Мои показания записаны и переданы сотруднику КГБ Узбекистана. Вероятно, только поэтому Абдебекова еще не осудили и не расстреляли. Слишком он был бескомпромиссным сотрудником. Чербанов откидывается на спинку кресла и пристально смотрит на меня некоторое время. Потом он встает и снова идет за бискорем. И к чему эта душоощепательная история? – спрашивает он, наливая в стакан очередную порцию. Знаешь, сколько у них там таких Абдебековых приговорено или ожидает приговора? Ты, может быть, владеешь способом все это изменить? Боюсь, систему я пока не могу изменить, а вот помочь одному конкретному человеку шанс есть. Честному человеку, заметьте. Молодец ты, Егор. Честный, бескомпромиссный и принципиальный. Настоящий комсомолец. Ладно, что у государства и копейки не украл, это само собой разумеется. Так ты еще всегда готов прийти на помощь униженным и оскорбленным. Я прямо горжусь знакомством с тобой. Но только скажи. «Сколько этот человек томится в застенках?» «Почти девять месяцев». «О, иной бы уже и родил кого, а он все сидит и сидит». «Но ты-то где был все это время?» «Ты борец за справедливость. Как ты бился с бесчеловечной кривдой, унизительной системой и произволом власть имущих?» «Возможности раньше не было, Юрий Михайлович», качая его головой. «Серьезно?» «Понимающе кивает он». «И все». Уважительная причина для борца за справедливость. Нет, не все. Вы правы, я о нем не думал, потому что мои личные дела оказались для меня важнее. Вроде как я свое дело сделал, показания оставил и все. Типа, что я еще-то могу? А сейчас я понял, что, используя ваше положение, я могу помочь не только себе и своим друзьям, но и этому человеку. Мы одним ударом сразу миллион мух убьем. Не начинай, Брагин. Но это правда. И честного мента освободим, и себе руки развяжем, и интриганам и заговорщикам по башке дадим. А вы лично, помимо экономической составляющей, конкретно прокачаете карму и укрепите свое положение, показав себя монументальным политиком, без одобрения которого нельзя предпринимать ни один шаг. Чего я сделаю? Про карму шутка, остальное правда. Шутит он еще. ты даешь. Вот же ты кадр, честное слово, Еще и прибауточки свои отвешивает. «Отдай бы тебя Мигулю да поглядеть, как ты с ним шутить будешь, Остряк!» Он снимает трубку и набирает номер. «Олег, тебя где носит? Битый час звоню. Виноват он. Ладно, давай руки в ноги ко мне домой. Прямо сейчас, понял? Разговор есть, посоветоваться надо. И камеру возьми. Да, ну какую еще-то, да, и вот еще что. Отправь группу в гостиницу «Москва». Какой номер?» Он смотрит на меня вопросительно. Я называю номер Игоря. Заберешь там человека связанного. Это подозреваемое в покушении на убийство. Его надо отвезти в... Он бросает на меня взгляд. Надо отвезти в наше специальное место, говорит он после паузы. И хорошо поговорить. Все, выполняй. Юрий Михайлович, я пойду позвоню. Говорю я, когда он кладет трубку. Один не ходи, возьми своего мордоворота. Да, можно ему в подъезде меня подождать потом. «Не нужно, пусть домой заходит». «Юрий Михайлович, ну?» Хмуро смотрит он на меня. «Я в Ташкент поеду. Если поможете с документами, буду благодарен. Если не получится, значит так. Но вы мне все правильно сказали. Давно надо было это сделать». Тху! В сердцах не может сдержаться Чурбанов. «Иди звони!» Злобину я прозваниваю по всем номерам, включая его секретный номер. Ноль по вдоль. Конечно, слова Чурбанова оставили неприятный осадок, но думать о Денире плохо мне совсем не нравится. Не хочу верить. Смешно, конечно, но если подтвердится, что он... Блин, это будет большой потерей в общем. До Ферика я тоже не могу дозвониться. Ну его-то, скорее всего, схватили сразу, тем более в толпе были кровожадно настроенные граждане. Так что ему, конечно, к Нарам не привыкать, но, думаю, он лилел мечту никогда туда не возвращаться. Звоню Айгюль. «Ты не знаешь, где дядя Ферик?» — с легкой тревогой в голосе спрашивает она. «Мы должны были вместе ехать навстречу, но он не появился». «Боюсь, что знаю», — вздыхаю я. «Думаю, нам надо будет поговорить по другому номеру. Ты думаешь? думаешь, меня слушают?» «Нет, я так не думаю, просто на всякий случай лучше разговаривать не из дома. А дядю Ферика арестовали. За что?» «Потом поговорим. Не бойся, я уже занимаюсь тем, чтобы ему помочь. Все хорошо будет». Поговорив, возвращаюсь к Чурбанову. Настроение хуже некуда, блин. Я его понять могу, конечно, но, честно говоря, рассчитывал на поддержку и помощь. Ну, хотя бы не сдал этому Мигулю и на том спасибо. Ладно, бумаги он мне выправит, значит, можно будет побороться. Просто так сдаваться я не буду. Слишком много поставлено на кон, хотя дело, конечно, не в этом, не в потраченных усилиях и не в недополученной в будущем выручке. Дело в том, что начатое надо доводить до конца. Еще дело в том, что надо вытаскивать ребят. Помимо Денира, Ферика и Пашки, там еще целая куча народу. Блин, надо было литку с баксом предупредить, чтобы не совали сегодня. Она же типа в действующем резерве. Как ее там в конторе ведут, я не знаю, но нервотрепка будет знатная. И как тут не вспомнишь, старый добрый эфемизм. Фак. В общем, нужно ехать в Ташкент. Собирать экспедицию и ехать. Ключ к решению проблемы лежит там. Можно, наверное, еще как-нибудь решить, но пока другого способа я не знаю. Просто зайти перестрелять всех? «Давай сядь вон туда», — говорит Чурбанов, когда я возвращаюсь. Он показывает на стул, за которым развернут рулон белой бумаги. Там колдуют Тайманов. «Здравствуйте, Олег Давлатович. Здороваюсь я с ним». Он усаживает меня на стул, включает вспышку и фотографирует на большой фотоаппарат. «Олег, значит, слушай сюда. К завтрашнему дню мне нужна вся доступная информация по делу, как его». «Майор Алишер Осетович Абдебеков. УВД Узбекистана, Ташкент». Моментально реагируя. ну «Вот, запиши. Этому паспорт тоже к завтрашнему дню сделай». «Имя можно выбрать?» — спрашиваю я. «Так, не наглядь, Брагин. Выбрать нельзя. Напиши ему, Олег, что-нибудь неприличное». Тайманов крякает. Если получится, я буду благодарен за Егора Дмитриевича Доброва. Годик прибавить можно. Сам не знаю, зачем тяну на себя имени слишком удачливого старого меня. Вернее, более молодого сейчас, но неважно, короче. Так, продолжает Чурбанов, попроси, пожалуйста, Калиниченко заехать. А Если не сможет, значит, я к нему сам приеду, но чтобы обязательно сегодня. Ну и собирайся, завтра поедешь с Брагиным и, надеюсь, с кем-то из прокуратуры в Ташкент. «Брагин полетит по новому паспорту. Тебе когда, 18? 25, -го. На следующей неделе уже». «Хорошо. Значит, показания сам сможешь давать. Можно тогда не завтра, а послезавтра вылетать, чтобы лучше подготовиться». «Егор, я делаю это не ради тебя и твоих забиральных идей, а ради оклеветанного майора Абдебекова. Ясно?» «Так точно, Юрий Михайлович». Расплываюсь я в улыбке, чувствуя, как железная рука, сжимавшая сердце, ослабляет хватку. Я о вас никогда не сомневался. Ну и зря. Я тебе неблагодушный ангел, к сожалению. О своих догадках, соображениях, версиях и прочих галимате никому не рассказывай. Можно только Олегу и то, если он позволит. Ясно? Во всем его слушаться неукоснительно. Ты понял этот пункт? Да, Юрий Михайлович. Ну и молодец. Если у вас все получится, получится, что вы вскроете серьезные проблемы в Республиканском УВД, то это уже второе резонансное дело после Ждановской. «Замолчи, ни слова больше!» — он начинает искать на столе, чем в меня зашвырнуть. «Резонансно!» «Юрий Михайлович, а Калиниченко? Как там у него с этим делом?» «Что ж ты не уймешь это никак?» «Калиниченко, надеюсь, даст какого-нибудь толкового сотрудника, когда узнает, что ты еще что-то раскопал. Тебе с твоими способностями вляпываться, кстати, в прокуратуре самое место. Всегда будешь в нужном месте в нужное время». Юрий Михайлович, спасибо. Можно водителя вызову? Нет, водителя лучше не вызывать. За ним, скорее всего, следят. Я другого, неофициального. Если о нем знает Злобин, тоже не стоит. Я вздыхаю. Тогда такси. Вызывай. Такси вызывай. Вечером я встречаюсь с Айгюль. Она называет адрес столовой недалеко от университета, и я подъезжаю туда. Еду на незасвеченный, оформленный на чужой паспорт Жиги, за рулем талян. Мы подъезжаем к столовой с задней стороны, и я захожу через черный ход. «Что так долго?» — хмурится облегченно выдыхает Айгюль. «Я уж думала, что-то случилось. Что-то». «Прости, мы же не местные, только и так чудеса ориентации продемонстрировал. Доехали, в общем». Мы уходим на склад, полный бидонов, лотков и алюминиевой посуды. Пахнет сыростью, землей и гнилой картошкой. Разговариваем, стоя между стеллажами. Я рассказываю подробности налета, сообщаю, что поеду в Ташкент. «В Ташкент? Сейчас? Зачем?» — недоумевает она. «Надо же что-то делать, искать выходы. Я не знаю, Егор. Ты просто хочешь спрятаться. Но почему Ташкент?» «Прятаться в Ташкенте — это то же самое, что в пасть у крокодила», — усмехаюсь я. Есть идея попытаться надавить там, чтобы открылось здесь. Я не понимаю, Айгуль. Всего пока не могу тебе сказать, тем более, что я и сам не на сто процентов понимаю ситуацию. Но совершенно точно, если я сделаю, что задумал, рычаг у меня появится очень серьезный. И с этим рычагом мы попробуем взломать темницу дяди Ферика. Я хочу, чтобы ты обратился к моему человеку. Для чего? Чужой город, ты никого не знаешь. Тебе будет нужна помощь. Что за человек? Надежный? Можешь доверять, как мне. Юрист, адвокат, знает все ходы и выходы. Ты получишь все, что будет нужно. Защиту, охрану проживание, наличное оружие, транспорт. Не бесплатно, естественно, но это мы решим потом. Записывай номер телефона. Я запомню. Хорошо. Она замолкает и напряженно думает о чем-то: Что, Айгюль? Думаю, что мне нужно самой лететь. Без меня ты там, как котенок слепой, будешь опять в какую-нибудь яму попадешь. Она не шутит и выглядит очень озабоченно. Я же не один буду, там крутые шишки со мной поедут. Итальян, опять же. Ты его в деле не видела, он хладнокровный терминатор. Но мне нужно быть здесь, говорит она, не слушай меня. Ты будешь искать рычаги в Ташкенте, а я здесь. Не надо, Айгюль, можно сделать хуже. Я не сделаю. Так, все, не сотрясай воздух, значит, слушай. Я заряжу тут все и прилечу. Думаю, дня через 2-3. Ты там постарайся никуда не встреть, понятно? Запоминай номер. Она диктует. «А как зовут твоего суперменского юриста?» «Рекс». «Рекс? серьезно? «А помощник у него Мухтар или Шарик? Что за имя такое?» «Или это в честь Рекса Стаута?» «Рекс — это не пес, Рекс — это царь, тиранозавр, царь зверей. Он сам скажет, как его называть, а пока просто Рекс». «В первый же день, как приедешь, позвони по этому номеру. Тебе скажут, как и куда подъехать. Обязательно понял меня?» В Ташкент мы вылетаем через два дня. В кармане у меня два паспорта. Один выписан на мое настоящее имя, второй на мое настоящее имя. То есть теперь я и Брагин, и Добров. Немного странное чувство. В аэропорту нас встречают прямо у трапа самолета Две черные Волги. В одну загружаются Тайманов со следователем из Генеральной прокуратуры, Мхитаряном, во вторую мы Столяном. Это не очень хорошо, на мой взгляд, потому что... Вторую машину с важным свидетелем могут отсечь при необходимости. Пока никто не догадывается, что здесь находится тот самый свидетель то есть я, поскольку для всех я пока что добров, молодой офицер МВД. Смотри-ка, превратности судьбы, Егор, Добров, молодой мент. Все как в жизни. Да. Сегодня работы не будет. Еще бы, сейчас они узнают, что именно нас интересует, и побегут проверять, доготовиться. Да Но про Алишера им сегодня никто не скажет. Про него уже давно никто не вспоминает, сидит он себе тихонько и никому не мешает. Странно, что еще приговор не вынесли и не исполнили. Должно быть, имеют разные варианты по использованию в различных сценариях. Чего-то хотят от него, не просто окончательно закрыть вопрос, но иметь возможность действовать. Мы едем прямиком в гостиницу, нужно обязательно отдохнуть после дороги. А завтра утром уже и начнем работать вы только скажите что подготовить чтобы завтра времени терять стандартное заклинание махитарян называет несколько дел о которых желает поговорить ничего опасного все в рамках обычной проверки ну а раз так начало тоже будет обычным традиционным банкет в шикарном ресторане парад алле всех начальников и прочие атрибуты в духе к нам едет ревизор завтра для них начнется сюрприза Они забегают, начнут рвать волосы на одном месте, проверять, смотреть, чекать. Шухер поднимется знатный. А сегодня все по протоколу, можно сказать, пьяно обильно и очень по-дружески с подарками от чистого сердца. Так, чтобы поутру ревизору совестно было слишком глубоко заглядывать в дела. Мы отправляемся по номерам. Начальникам положено одноместные, а нам столянам двухместные. Ну что же, не проблема. Бросив вещи, мы с Толиком выходим из гостиницы и доходим до ближайшего таксофона. На улице приятно. После московского морозца плюс 8 напоминает лето. Толян расстегивается, снимает перчатки и кайфует от погоды. До вечера время еще есть, так что, не откладывая в долгий ящик, я звоню Рексу по номеру, полученному от Айгюль. «Здравствуйте, мне нужен Рекс», — говорю я, когда на том конце провода снимаю трубку. «Кто спрашивает?» Голос странный, неясный, непонятный даже, мужской или женский. Егора Тайгюль. После паузы мне называют адрес. «Приедешь один, пройдешь через ворота во двор, обойдешь гараж справа, подойдешь к коричневой двери и постучишь. Раз, два, три, четыре». «А это жилой...» Задать вопрос я не успеваю, в трубке раздаются гудки. «Конспиратор, блин». «Мы возвращаемся к гостинице и берем такси». Неразговорчивый водитель останавливает у старого неухоженного жилого дома. Выглядит он неухоженным. На первом этаже располагается какая-то проектная контора с длинным непроизносимым названием. Рядом со входом старые ржавые ворота. Ворота не заперты, и мы свободно проходим через них, оказываясь в небольшом дворе. В глубине стоит одноэтажная постройка, представляющая собой два больших гаражных бокса. Ворота гаража закрыты. «Стой здесь», — киваю я Толяну. «Смотри». Он останавливается, а я обхожу гараж и, заметив коричневую дверь, приближаюсь к ней. Стучу раз, два, три, четыре. Никто не открывает. Блин, постучать еще раз или ждать? Надо же только четыре раза стукнуть. Подождав немного, все-таки стучу еще раз. Раз, два, три, четыре. Тфу, тишина. Я делаю пару шагов назад, выглядываю за угла и. Твою дивизию, где Толян? Толяна нет, но на земле валяется его перчатка. «Что за подстава, айгюль?» «Руки!» — слышу я позади себя и резко оборачиваюсь. На меня смотрит чёрный холодный ствол ТТ. «Тихонечко, без шума. Давай, проходи, братишка». Невысокий узбек, лет сорока, приглашающий кивает на открытую коричневую дверь. «Заходи, гостем будешь». Я оглядываюсь и вижу, как со стороны гаражных ворот к нам идут два крепких парня, держа руки в карманах. Ну, чего, как не родной. Давай скорее!